Глава седьмая. «Да что ж за день такой!» Алиса с грустью посмотрела на закрывающуюся дверь кабинета, волнуясь из-за того, что ректор попросил задержаться. В памяти всплыла известная фраза из «Семнадцати мгновений весны». «А вас? Я попрошу остаться». И вот я сейчас чувствовала себя в роли главного героя этого фильма. В голове уже строился план побега. Ведь мысленно понимала, что ректор Тариан увидел что-то лишнее в памяти Кришти, и моя жизнь от этого находится в опасности. Адепт Кашатар окликнул меня взглядом грузный мужчина, от вида которого кровь стыла в венах. "А?" пискнула я. "Может, вы хотите что-то добавить от себя?" Он смотрел так, что создавалось ощущение, словно пытается проникнуть в самую душу, чтобы выудить оттуда все тайны. "Да много чего." но только думаю, что вы и сами все увидели». «Разве нет?» — хлопнула ресничками, строя из себя дурочку. «Видел», — медленно кивнул он, не сводя с меня глаз цветом морской глубины. «Но не все». «Фух, не все», — выдохнула мысленно. «Очень надеюсь, что не все — это как раз мое перемещение сюда. Что именно вас интересует?» — решила пойти обходным путем. «Я видел, как вас запустили сгусток магической энергии, который попал прямо в грудь. А можно попросить вас приложить руку вот к этой сфере?» С ужасом смотрела на возникший шар, в котором клубился белесый дым. «Это...» — сглотнула я, — вообще не представляю, что это такое. «Это распределительный артефакт. Вы при поступлении должны были его видеть. Ах, забыл. На тот момент он находился в другом месте. «В общем, этот артефакт покажет мне ваш магический резерв». «Ой-ой, Алиса, рви когти отсюда. Непонятно, как эта штука отреагирует на твоё касание». «Ну что же вы, адепт Кашатар?» — вскинул брови ректор. «В этом нет ничего сложного. Приложили руку, и всё». «Да, я... я...» «Думай, Алиса, думай! А ещё лучше уноси отсюда ноги!» Из коридора послышался вскрик, и водный маг нахмурился, проходя мимо меня, находящийся в шаге от накрывшей паники. «Это ещё что за новости?» Грозный рёв главы академии заставил задержать дыхание и зажмуриться. Этот мужчина пугал. Он вселял какой-то ужасающий страх. «Сюда!» — рыкнул ректор. адептка Кашитар, вы можете быть свободны!» — кинул он мне через плечо. Едва удержала себя от того, чтобы не пуститься на бег. Но стоило выйти из кабинета, нос к носу, сталкиваясь со второй мышью, подругой Криштии, как все волнения и переживания отступили на задний план, освобождая место ярости и желанию свернуть ее бестолковую головешку. Дионика. Ди сидела попой на полу, вжимаясь в угол. Волосы девушки были взлохмачены, а форма на одном рукаве разорвана. Хотела развернуться, чтобы вдарить этой поганке за Дионику, но вовремя смогла взять себя в руки, мысленно обещая, что она еще поплатится за содеянное. «А куда она?» — взволнованно обернулась к ректору Тариону, замечая, как Ди провалилась в светящуюся воронку. «Блекарское крыло!» — невозмутимо ответил он. «Свободный адепт Кашитар!» Меня разрывала ярость. Эта тля была не одна. С ней стояли две девушки с важными выражениями лиц, словно они всемогущие феи. «Что здесь произошло?» — услышала я, удаляясь. «Господин ректор, мы сами хотели бы знать. Она уже была в таком состоянии, когда мы шли по коридору». «Мерзкая поганка!» — шикнула я, заставляя себя шагать дальше и не возвращаться, хотя так хотелось. Как нашла выход из академии, было известно только богам которые меня сюда же и закинули, непонятно с какой целью. Мы мчались с Ди в кабинет к ректору настолько быстро, что запомнить все повороты и лестницы я не успела. Но на мою удачу всё же удалось без посторонней помощи выбраться на улицу. Переживала за свою новую знакомую. Всей душой надеясь, что ничего серьёзного эти пакости сделать ей не успели. И ведь выкрутятся же. Конечно, если только глава академии не решит прополоскать им мозг, своими водными щупальцами. От воспоминания, как корчилась Криштия, стало немного дурно. Остановилась всего на минутку, приваливаясь к дереву, как за спиной послышался мерзкий голосок. «Ну что, ты собрала деньги? Или мне ждать тебя сегодня у себя?» «Какие ещё деньги? Где это у себя?» Резко развернулась, замечая какого-то сморчка в очках, скалящегося и постоянно поглядывающего на мою грудь. «Каков будет твой ответ? Я, знаешь ли, долго ждал, пока ты отдашь мне долг, а потом подумал, почему бы не совместить приятное с полезным». «Да?» — выдохнула, сотрясаясь от ярости. «И как же это?» «Так ясное дело, как...» Слизняк потянул к моим губам палец, но я отвернула голову, желая запихать ему этот самый палец в энное место. «Спасибо, пожалуй, откажусь» скривилась, отступая в сторону. «А я вот не хочу, чтобы это отказывалось», — хмыкнул он. «Может, мы... Может, ты сам пойдёшь отсюда, пока ноги ходят, а?» Перебила я, хлопая ресницами. Чувствовала, что нахожусь на грани от того, чтобы вдавить ему нос в черепушку. Уже предвкушала ужас в его глазах от содеянного мной, но держалась из последних сил. «Ведь я должна быть зашуганной лисой «Я тебя предупреждал!» Озлобился парень. «Либо деньги, либо тело. Выбирай. Я устал ждать. Общежитие артефакторов, третий этаж, комната четыре. Я весь в нетерпении, детка». Смотрела вслед удаляющемуся парню и никак не могла понять, за что бедной девушке столько всего плохого выпало на ее голову. До смерти ей была только в радость, так как в этом мире ее вообще ничего не держало. «Если только Дионика». Грудь вздымалась от ярости. Так хотелось выпустить пар. Сейчас бы в спарринг или хотя бы грушу попинать. Не успела опомниться, как моё тело охватило свечение. Моргнув пару раз, обнаружил вокруг себя лес. «Лес?» — закрутила головы по сторонам, наблюдая подвешенный на дереве мешок чем-то схожий с нашей земной грушей. Ещё раз прошлась взглядом по сторонам, убеждаясь, что в такой глухомане точно никого нет. И по привычке, набрав полную грудь воздуха, занесла ногу для удара. Лупила по груши, словно сумасшедшая, перемещаясь с одной стороны в другую. Чувствовала, как мышцы разогреваются, а неприученное к нагрузкам тело охватывает приятную усталость. Было тяжело, но я знала, что со временем смогу привести себя в норму. Зарядив со всей дури, отчего груша ударилась о ствол дерева, я остановилась, желая перевести дыхание. Но тут моего слуха коснулся треск за спиной. Резко обернулась, отчего волосы разметались по плечам. От увиденного и нежданного визитёра губы сами по себе приняли тонкую линию, а глаза злобно прищурились. «Он видел, Алиса. Он всё видел».